12. Артем Середина дня, когда жара достигала самого пика, считалась более-менее безопасным временем для колпаков. Палящий зной загонял все старослужащие население крепости в прохладные толстенные кубрики, и до самого обеда колпаки могли почти безопасно двигаться по территории, мало рискуя попасть под раздачу, дать повод прикопаться к себе. За что? Да хоть за бесцельное шатание. Деды прямо-таки бесились, если видели, что молодые солдаты не заняты делом. И еще бы! Отлетав положенный год, им казалось максимально справедливым сделать так, чтобы другие тоже хлебнули лихо сполна, как положено в советской армии. Артем не знал, кто и когда ввел эту систему отношений, но хорошо испытал на себе ее действия. Прекрасная высокогорная весна не изменила дикого отношения старшего призыва к младшему. Одна радость — во дворе было тепло, а значит отпадала необходимость возвращаться в кубрик, чтобы немного отогреться что было совершенно необходимо зимой. Однако в любой момент из кубрика, где ныкались от дневного зноя деды, мог прозвучать очередной зов, от которого каждый колпак невольно замирал, словно кролик под гипнотическим взглядом удава. «Дневальный!» Пришли одного колпака со взвода. Изнемогающий от жары дневальный мутным взглядом окидывал расположение роты, высматривая скрывающихся в теньке своих однопризывников, и, заметив, орал. Эй, чахлый, бежи в кубрик! Дедушки зовут! Если чахлый со товарищем успевал чухнуть, дневальный понорождал ждал следующего окрика и сам плелся в кубрик. Дневальный, сука, где колпаки? Сюда иди чмо! Ко мне сказал! Пофигу мне, что ты на посту! Взял банку, улетел за водой. Что? Чахлого звала он слился? ча я сам выйду и найду. Сюда его. Скажи, угрюмый зовет. «Не дай бог не придет, тварь!» Несчастному чахлому ничего не остается, как покидать свою нычку и тащиться в кубрик. Ковыляет он медленно и, лишь подойдя к двери, делает вид, что спешил откуда-то издалека. В кубрике глубокий полумрак. Чахлый, чумазый, длинный, нескладный рядовой, несмело заходит, становится посредине кубрика и с подлобья оглядывается. Тишина. Может быть, все спят? Может, на этот раз повезет, пронесет. Но в армии колпаку первогодку повезти не может. Скрипит пружинной сеткой койка, следом слышится негромкий, как бы сонный голос. «Чахлый, сюда иди!» «Ты звал, угрюмый?» Бодрячком и вроде немного удивленно спрашивает Чахлый. «Звал, скотина! А ты заныкаться решил? Сюда иди!» Чахлый пробирается по узенькому проходу к головам койки. В полумраке белки глаз Угрюмого резко выделяется двумя светлыми кольцами. Зрачков не разобрать. Чахлый нагибается к лицу деда. «Здесь я», — грустно сообщает он, лихорадочно соображая, какую бы отмазку придумать, чтобы злобный дед не сильно докапывался. «Бац!» Удар ладонью по уху звенит в тишине кубрика. В голове Чахлого полыхает белая яркая молния. угрюмо не желает слушать отмазки. Не досок ему разбираться в сложных отношениях колпаков, чья очередь у них там заходить в кубрик. «Воды дай сюда! На окне банка стоит чмо!» Чахлый мечется к подоконнику за трехлитровой стеклянной банкой, протягивает ее дедушке. Тот с сомнением принимает заранее кривя рот в негодовании, пробует воду. «Нагрелась! Быстро улетел, принес сарыка! Холодненькая охота!» Не дожидаясь следующей пощечины, чахлый бросается вон из кубрика. рыка метров сто, и есть опасность попасть на глаза какому-нибудь другому деду или офицеру и заполучить другое срочное задание. Тогда угрюмый не скоро дождется воды, и последствия вполне предсказуемы. Можно рискнуть и набрать воды прямо в маленьком мелком рычке, протекающем возле кубрика. Но вода в нем не такая холодная, да и грязновата. Сразу поймут и тогда не сдобровать лучше все же на орык через пару минут чахлый снова в кубрике там все изменилось вроде как никто и не спал две минуты назад не успевает чахлой переступить порог как со всех сторон летят приказы чахлой ко мне покалечу воду сюда живо колпак сюда иди чахлый нерешительно делает шаг в сторону койки угрюмого но его останавливает полной угрозы голос «Я не понял. Ты не слышишь, что тебя командир отделения зовет?» Чахлый прекрасно понимает, что попал. Он в жизни не слышал о Джозефе Хеллере, не читал его уловку 22 и не подозревает о существовании этой уловки. Но он прекрасно чувствует, что вся армия держится на каком-то диком законе, согласно которому что ни делай, все равно окажешься виноватым». Какое-то мгновение уходит у Чахлова на то, чтобы его мозг сопоставил положение Угрюмова с положением командира его отделения, такого же деда, да еще и сержанта, а значит, непосредственного начальника, и выбрать между понятиями и уставом. Вдолбленный в карантине устав берет верх. Чахлый сворачивает к другой койке и отдает банку сержанту. Тот неторопливо пьет, отдувается, снова пьет. Чахлый молча стоит у койки и дожидается момента, когда ему отдадут банку. В кубрике повисает недобрая тишина, слышны только звуки глотков сержанта. Выхлебав чуть ли не половину трехлитровой банки, сержант возвращает ее. Чахлый поворачивается и в сгустившейся тишине идет к койке Угрюмого. В еще звенящей от недавней оплеухи голове мелькают мысли. «Если бы сперва к Угрюмому пошел...» то сейчас бы от сержанта получать жаловаться некому даже офицеры не помогут им все равно лишь бы порядок был скорее бы на войну а там под духовский пулемет на войне помирать не страшно там чик и все не успеешь почувствовать а тебя уже нету а, -а, -а за что чем я так виноват господи три метра до койки угрюмого длиннее чем ночной подъем на гору а сделать последний шаг труднее, чем выйти из укрытия под пули душманов. Угрюмый поднялся с койки навстречу несчастному колпаку. Тот без слов протягивает банку. Голова опущена, солдат уже смирился. Чувствует себя кругом виноватым, готов нести заслуженную кару. Он ослушался деда. Одет сознанием полной своей правоты, бьет его коленом в живот. И когда чахлый отрезкой боли сгибается пополам и роняет банку, резко отталкивает склоненную и стриженную голову. Ударяясь о железной конструкции двухъярусных коек, Чахлый вылетает на середину кубрика и валится на пол. Угрюмый хватает его за шиворот, рывком поднимает, разворачивает и пинком вышибает за дверь. «Понял теперь, кого слушать надо! Завид Дневального! И этого, как его, Артема сюда! Улетел трассером!» Чахлый находит Артема за курилкой возле ротной бани. Артем сидит на земле окаменелый, уставившись на склоненную ветку цветущей лычи, положив руку на голову лежащего рядом колпака. «Слышь, Артемьев!» — болезненно морщись, начинает чахлый. «Ты это... в кубрик давай иди, угрюмый тебя зовет!» Что случилось? Зачем зовет?» Вопрос бессмысленный. Артем и сам прекрасно понимает, что все это не имеет ни малейшего значения. И Чахлый никак не может знать, зачем конкретно понадобился в кубрике Артем. Ясно одно, ничего хорошего ждать не приходится. «Иди к Угрюмому, скажи, не нашел меня», — пытается потянуть время Артем. «Лучше сразу иди, я уже попробовал заныкаться, когда Дневальный позвал. Теперь вот гляди», — показывает Чахлый набухшую на затылке шишку. «И ногу гад рассадил». Угрюмый целился ногой Чахлому в копчик, но промахнулся. Тяжелый солдатский башмак попал намного ниже, почти над коленом. И теперь у Чахлого нестерпимо ломит кость, а кожа на ноге содрана, как бывает при асфальтовой болезни. Скоро от грязи, пота и отсутствия витаминов рана начнет гнить, как уже не раз бывало зимой. К медику же идти бесполезно, пока рана не превратится в огромный нарыв. Это очень плохо, потому что на хромоту его никто внимания не обратит, а уже сегодня вечером, ну максимум завтра, Чахлому придется вместе со всеми идти в горы. А вот у Грюмы в горах не был ни разу. Он механик-водитель БМПшки, ездит с бронегруппой забирать пехоту, спустившейся с вершины. Под обстрелом был всего один раз еще молодым солдатом, когда бронегруппа попала в засаду. И снайперы с соседней горки почти в упор расстреливали, пытавшихся спрятаться за машинами пехотинцев. Угрюмый тогда был не Угрюмым, а простым колпаком по фамилии Древко. Оказавшись под огнем, он с перепуга забился в дальний угол водительского отсека. Да так и сидел там, пока вскочивший в машину лейтенант не вытолкал его в командирский отсек, а сам усевшись за штурвал, вывел застрявшую БМПшку из сухого русла и поставил боком к горе. Десантный отсек набили ранеными и убитыми. А живые, прикрываясь бронированным бортом медленно ползущей машины, выходили из-под обстрела. В горячке неразберихе боя никто не обратил внимания на перепуганного бойца. И он так и вернулся в крепость, скорчившись под командирским сиденьем. А по возвращении уже невозможно было установить, кто и что делал под обстрелом. Древко никому не говорил, что сам он машину не вел, да никто его и не спрашивал. Факт был в том, что его машина вернулась в крепость целой, в отличие от нескольких других, так и оставшихся в пересохшем русле. Даже если бы узнали, что выводил машину вовсе не он, а незнакомый лейтенант из другого батальона, не стали бы упрекать молодого растерявшегося водителя. В первом бою такое с каждым может случиться, и нет в этом позора. Но не попадая больше в переделки на своей машине, не принимая участия в действиях пехоты в горах и не имея никакой возможности проявить себя в деле, Древко озлобился и принялся жаловаться на судьбу, что не дает ему шанса стать героем. Хотя глубоко в душе ликовал каждый раз, когда рота уходила пешком на ночное задание. А он вместе с другими водителями оставался в крепости, чтобы утром с бронегруппой забрать уставшую, иногда покоцанную пехоту. С тех пор прошел почти год и вечно мрачный неразговорчивый колпак-древко превратился в угрюмого деда. Он почти забыл, как корчился от страха под сидением БМПшки, зато сильно обозлился на судьбу, игравшую с ним дурацкую шутку. Свидетелей того боя вроде было немного, а среди новых бойцов он ставил себя, как видавший виды ветеран, и в соответствии с этим статусом нещадно гонял молодых солдат. Артем его угрюмый не взлюбил сразу и окончательно инстинктивно угадывая в нем свою полную противоположность во всем, в характере, в судьбе, в воинском счастье. Толком не понимая, в чем дело, он определял для себя этого колпака, как борзого и наглого, а значит, несущего с собой проблемы. И принялся эти проблемы гасить на корню, смутно надеясь поломать парня, зачморить, сделать подобным себе неудачником. То, что Артемьев постоянно возится с собакой, злило угрюмого и давала хороший повод для всяческих нападок и придирок по поводу ненадлежащего несения службы. В кубрике Артемьев против ожиданий не получил затрещины. После расправы с Чахлом остальные деды посмотрели на Угрюмого неодобрительно, слишком разошелся. Да и стеклянные банки, вещи для крепости редкой и ценной, было жаль. Хотя защищать молодого ни у кого и мысли не возникло. Все же на душе у многих остался неприятный осадок, так что после ухода Чахлова командир отделения высказался на предмет поведения дедушки. В итоге немного притихший угрюмый просто зарядил Артема найти новую стеклянную банку для воды. Повеселевший Артем, выйдя из кубрика, свистнул колпаку, и они направились к батальонной кухне, где, как предполагал Артем, повара могли заныкать стеклянные банки из-под консервированных огурцов или помидоров которые доставались солдатам в дни всенародных праздников. Обычно эти лакомства приходили в пятилитровых жестяных, но иногда, словно в насмешку, словно из мирной жизни в Союзе, попадались классические трехлитровые стеклянные банки, в которые народ привык набирать разливное пиво в пивных автоматах. Поваренок, свой же брат Колпак, смущенно улыбаясь, запросил за пустую банку пять пачек сигарет, цену для Артема неподъемную сторговались на трех, но их нужно было добывать. Плохонькие дешевые сигареты без фильтра выдавались солдатам бесплатно, но всего лишь из расчета полпачки на день, так что сэкономить три пачки было почти нереально. Однако у Артема был козырь для разговора с коптерщиком, ведавшим запасами сигарет. Нурик Нурлан Хашеев, ротный коптерщик, числился в первом взводе, был дедом одного призыва с угрюмом и его полной противоположностью во всем. Артем, как и другие колпаки, долго не мог понять, к какому вообще призыву относится коптерщик. Настолько резко отличался он от других солдат роты. Его отношения с дедами и черпаками напоминали отношения колпака, которого почему-то оставили в покое. Однако форма одежды отчетливо заявляла, что Нурлан не колпак. Всю зиму он ходил в летнем варианте хабышки, сапог не носил, оставаясь в летних высоких башмаках со шнуровкой и заправленными в них брюками. Конечно, можно было предположить, что этому колпаку не досталось даже сапог, но новенький с иголочки бушлат и абсолютно новая пушистая шапка, ровная и начесанная, как у ожидающего отправки домой дембеля, опровергали такое предположение. Одежда Нурлана была всегда подогнана и ушита по самой крайней солдатской моде. Подворотничок выступал из-под воротника, под дембельски высоко, и был идеально белым. Четкие складки на брюках и гимнастерке говорили о периодическом общении с утюгом. Словом, он был невероятным по меркам батальона модником, презревшим все уставные порядки. Он мог позволить себе такой вид, потому что не принимал участия в построениях, Никогда не выходил с роты на батальонный развод и почти не попадался на глаза батальонному начальству. Однако, как ни было странно, на боевые выходы его записывали, и тогда, переодетый в подменку старое списанное обмундирование, он становился похожим на молодого солдата. Вел себя скромно, не шугал и не поучал колпаков, был серьезен и сосредоточен. В походах на базар Нурлан непременно оказывался в группе. Что-то продавал, покупал, выменивал, с большой, надо полагать, выгодой для себя. С дедами и черпаками он держал дистанции вроде как со старшим призывом, и те, в свою очередь, относились к нему как к чужому. А вот с колпаками общался без надменности, никогда не гонял, не прессовал, и если ему было что-то нужно, просил, но не грубо, а будто в гражданской жизни, только что «пожалуйста» не говорил. Зато каждый раз по выполнении просьбы угощал пригоршни местных леденцов с базара или хотя бы сигареткой. И все же Нурик был дедом. Артем из отрывочных упоминаний о коптерщике узнал, что первые полгода службы Нурик жил при канцелярии, приносил офицерам еду из столовой, кипятил их белье, прибирался в помещениях, словом, выполнял практические функции денщика царской армии. Видимо, в качестве поощрения Попал потом на самую хлебную работу в советской армии. Был назначен коптерщиком, правой рукой старшины роты. Но главное было не в этом. Ходила о Нурлане интересная и героическая история. Поговаривали, что прошлой весной, во время одного ночного выхода, рота попала в засаду и залегла среди валунов, имея очень невыгодную позицию. Душманские снайперы долбили сверху, не давая поднять головы. Связь с батальоном была плохой, и командиру никак не удавалось вызвать огонь гаубиц, чтобы разрывы снарядов отсекли противника и дали роте возможность выйти из-под обстрела. Молодой боец Нурлан Хашиев, шедший в конце ротной колонны, оказался в мертвой зоне, немного прикрытой склонным вершинки, на которой засели духи. Не растерявшись без всякого приказа на свой страх и риск, он незаметно для духов отполз назад, обогнул вершинку, вскарабкался по обратному скату и почти в упор расстрелял четверых духов. Говорили, что Ротный за этот бой написал на Хошеева представление к ордену Красной Звезды, но в полку Звезду зарубили и рекомендовали переписать на медаль «Боевые заслуги». Войдя в помещение коптерки, Артем обнаружил Нурика сидящим за столом перед раскрытым дембельским альбомом. Увлеченный важным делом, тот, казалось, и не заметил зашедшего колпака. Задумчиво уставившись в раскрытый на середине альбом, дед советской армии полностью ушел в себя и не обращал на окружающий мир ровно никакого внимания. Артем вежливо помялся у него за спиной и с любопытством заглянул через плечо коптерщика. На левой странице затейливо испещренный разноцветными брызгами «Известная технология». Каждый цвет по очереди набрызгивается на лист при помощи зубной щетки с обязательной промежуточной просушкой. Была аккуратно вклеена большая фотография. На ней Нурлан в полный рост в утюжной полевой форме, в темных очках и с большим пулеметом наперевес, стоял на фоне Дукана на Бахаракском базаре. Правую страницу закрывала чистенькая калька. Судя лежавшей рядом с альбомом открытки с флагами, фанфарами, гвоздиками и георгиевской лентой с надписью «23 февраля», Нурлан прикидывал, как будет смотреться на кальке такой рисунок. «Дембельский альбом – вещь серьезная. Раздобыть приличный альбом непросто, но еще сложнее правильно оформить его, чтобы потом было не стыдно продемонстрировать дома плоды полугодовой работы». Непременным атрибутом являются кальки с рисунками на каждом альбомном развороте. В Союзе эти кальки разнообразны, наполнены искрометным солдатским юмором и в зависимости от таланта и фантазии местного художника, более-менее гармонично вписываются в общий тон альбома. Здесь же, в Бахаракской крепости, сюжеты канонизированы. Все дембельские альбомы, которые успел повидать Артем, поражали абсолютно одинаковыми рисунками на кальках. Разница была лишь в искусности исполнителя. Были там обязательные карты Афганистана, выкрашенные наискосок в цвета афганской революции, красный, зеленый и черный. Были агенты ЦРУ, накатавшие ручным катком на афганскую землю отпечатки долларовых банкнот. Были флаги родов войск вооруженных сил СССР, мощно реющие на свежем горном ветре. Были местные красотки, по самые глаза замотанные в чедру на фоне фиолетовой восточной ночи с крупными яркими звездами. Обязателен был и обелиск крепостной аллеи славы, а под ним несколько изображений вечного огня и таблички с фамилиями погибших первого батальона. Все это наверняка уже имелось в альбоме Нурика, но судя по напряженному оценивающему виду, с каким он глядел на открытку, флаги на кальке вызывали сомнения. — Чего молчишь, молодой? — не оборачивайся, — спросил коптерщик. — Зачем пришел? Говори, что нужно тебе. — Сигарет нужно, Нурлан. Три пачки. — Много куришь, колпак. Вредно в горах много курить. Дыхалка будет плохой. На гору ходить не сможешь, — задумчиво протянул Нурлан. — Да я не себе. Во взводе банку стеклянную кокнули. А пор за такую три пачки донских хочет, — объяснил Артем. «Кто? Шульц?» «Колпак этот совсем наглый стал. Он же твоего призыва, да?» «Так просто. Не может банку давать?» — удивился дед. «Хм...» — неопределенно хмыкнул Артем. «Банка потом решать будем. Теперь говори, как такое открытка на кальке будет? Себе в альбом такой делать будешь?» «Не знаю. Пока не думал об этом. Вообще-то мне не нравятся такие картинки», — ответил Артем. «А какие будешь делать? Ты в Союзе, в учебка, Какие видел?» Начиная заинтересовываться, спросил коптерщик. «Уж и не помню. Да я много и не видел», — пожал плечами молодой солдат. «Только там прикольные были, веселые. А здесь у всех одно и то же. Тоска, если честно». Коптерщик развернулся на табуретке, внимательно и оценивающе посмотрел на колпака. Прищурив глаза, он явно обдумывал внезапно пришедшую мысль. «А ну давай, рассказывай. Сигареты будут тебе, не бойся. Расскажи, что там на кальке было, что в учебке видел?» «Дай листок бумаги», — попросил Артем. Через пять минут сияющий, словно начищенный офицерский сапог, Нурлан разглядывал карандашный набросок, на котором Артем скупо воспроизвел виденный в учебке рисунок. Был там изображен столик в ресторанном зале, за которым две дамы пышных форм, привстав и выкатив сильно намалеванные глаза, слушали разухабистого поддатого шалопая в костюме и съехавшим на бок галстуки. Округлив мутные глаза и широко раскрыв пасть, шалопай мощно замахивался бутылкой шампанского, будто собираясь отправить ее в зал. В облачке над головой шалопая, в котором обычно дают реплику персонажа в комиксах, был изображен края копа, из которого шалопай в камуфляже и обшитый сеткой каски по широкой горизонтальной дуге швыряет в наползающий вражеский танк большую кумулятивную гранату. Нурлан переводил восхищенный взгляд с рисунка на Артема и обратно. Глаза его горели алчным огнем. «Брат, Артем, сделай такой калька для дедушки!» «Сделаю», — просто ответил Артем. Через полчаса калька была готова. Не такая, конечно, как в учебке у профессионального художника, но для местных условий вполне приличная. Нурлан, счастливый как ребенок, склонялся над альбомом, кивал головой, цокал языком, оборачивался к художнику просветлевшим лицом, снова таращился на кальку. «О, какой рисунок! Какой калька у меня в альбом пришел! Артем, ты к Шульцу за банкой не ходи!» Вот тебе банка, у меня есть. Вот тебе сигарет. Две пачки даю пока. Со своими колпаками кури. Завтра еще приходи. Еще сигарет дам тебе. Каждый день приходи, сигарет бери. Нурлану не жалко для художника. Еще какой калька из учебки может вспоминать можешь. Одно тебя прошу, никому не говори. Ни в наши роты, ни в другой рота, что ты мне в альбом калька ставил. «Пусть только у меня такой калька в альбоме стоит!» Зажав под локтем трехлитровую банку, Артем вдумчиво объяснял Колпаку. «Видишь, какое дело, брат Колпак? Волшебные силы искусства. И банка у нас с тобой есть, и сигареты. И главное, никому нельзя говорить, что это я кальку рисовал. Дураки мы с тобой, что ли? Попробуй, проболтайся. Всем дембелям придется кальки рисовать». Нурлан не дурак, он своим дедам альбом покажет только по дороге в Союз, когда уже поздно будет что-либо переделывать. А вот царь Иван Васильевич, понимаешь, колпацура, царь приказал архитектору, придумавшему храм Василия Блаженного, глаза выколоть, чтобы больше такого никому не построил. А мы с тобой друг на друга смотрим глазами. Гуманные времена настали, колпак. Холпак радовался гуманным временам даже сильнее Артема. Он неспешно трусил рядом с солдатом, повернув морду, норовил заглянуть в глаза и своей немного диковатой улыбкой.